Капфера. Следующие два дня потрясли мир. Новостные передачи всех телеканалов планеты открывали репортажи из авиньона Даже с первым творилось что-то странное. В тот день и Медведев, и Путин переделали массу важнейших государственных дел. Президент посетил школу для вундеркиндов в селе Пыжиково, где подарил айпад мальчику Пете, потом отчитал костного чиновника, хлестко назвав его доклад какой-то презентацией, и даже успел обсудить с патриархом в присутствии Владислава Суркова предстоящее празднование Дня святителя Агафангела Пермского, покровителя инноваторов. Свершения Путина выглядели не менее судьбоносными. Он прививал теленка на фоне умиленных животноводов и зоотехников, затем встречался с недовольными рабочими. На вопрос фрезеровщика Рюхина Путин ответил, не мигая, «Богатым надо будет раскошелиться». «Раскошелиться», — я сказал, — На нем была отличная клетчатая рубашка, расстегнутая на одну пуговицу. Вечер премьер завершил молитвой в сельском храме Костромской области. Он печально стоял среди косынок, размышляя о судьбах России. Одним словом, и президент, и премьер по справедливости должны были открывать тот памятный выпуск новостей, но этого не случилось. Уже пятнадцать минут Жанна Агалакова восторженным голосом рассказывала и показывала из Виньона. Сначала притихшая страна увидела внушительные башни и стены, потом кадры из старого фильма «Сыны Чуриковой» в роли Жанны Дарк, жирные церковники плотоядно взирали на актрису, одетую в одну рубашку, голос Жанны Агалаковой стал тревожным, потом телезрителям продемонстрировали сводчатые залы, узкие лестницы и, наконец, полутемную комнату, заставленную сундуками, кувшинами, другой посудой. Камера взяла лицо Агалаковой крупно, а сейчас... Вы увидите легендарную чашу Грааля. Изящные пальцы телеведущие почтительно придерживали небольшой сосуд из полированного камня. По легенде, чтобы завладеть этой чашей, папа отправил на костер магистра ордена тамплиеров, — сообщила Агалакова. В доказательство Первый канал опять привел сцену из фильма про Жану Дарк. Стриженная под мальчика Инна Чурикова была привязана к столбу и действительно подходила на роль несчастного магистра тамплиеров. В кадре появились мужчина-брюнет и девушка с огромной хоризонтемой на груди. Агалакова спрашивала, брюнет отвечал, девушке с хоризонтемой слова не предоставили, хотя было видно, что она многое может сообщить телезрителям. Затем возникла фотография Федора Климова, она оказалась частью страницы из списка журнала Forbes. Жанна Агалакова подчеркнула, состояние Федора Климова оценивалось в 10 миллиардов долларов, Следом появилось довольное лицо какого-то жиреющего парня, окруженного футболистами, и, наконец, фотография девушки с темно-русыми волосами. Она стояла между брюнетом, который выступал раньше, и Мэрай Керри. В финале шла съемка, предоставленная французским телевидением. Из кованных ворот виллы выезжала машина скорой помощи, полицейские теснили толпу зевак и фотографов, неприятный мужчина в очках что-то важно объяснял в микрофон, Титры внизу экрана сообщили комиссар криминальной полиции Комдом. В самом конце корреспондент Первого канала снова предстала перед телезрителями, чтобы заявить, это была Жанна Агалакова, Арсен Глаголев, Илья Кабанов, Ксения Колесниченко и Ксения Пыш, специальные Завиньона. Дальше возникла студия Первого, там сидела суровая Екатерина Андреева. Судя по всему, ей не понравилось, что Агалакова слишком долго отвлекала страну от действительно важных событий дня. После стремительной подводки телезрители наконец увидели новость про президента Медведева. Дмитрий Анатольевич пружинистым, молоцеватым шагом входил в школу для вундеркинда в селе Пыжикова. — Ну вот, — расстроилась Ксантипа, — я так хорошо сказала, а Жанка, сука, все вырезала. — Не расстраивайся, — поддержал ее Олехин, — ты герой. Ирина Сергеевна пригласила всех на виллу, чтобы вместе посмотреть новости первого и заодно отпраздновать завершение трудного дела. Правда, сама она заявила, что неважно себя чувствует. Лицо ее было заплаканным и усталым. Сразу после новостей Ирина Сергеевна извинилась и вышла, по дороге обняв Олехина и махнув рукой Севастьянову. Теперь голоса в гостиной стали громче, на лицах появились улыбки, подали шампанское, Ксанти царила безраздельно. Когда он мне лабутаны сломал, я так разозлилась, реву, а сама думаю, «Ну, этого я тебе никогда не прощу! Ложь, измену прощу, а это нет! Потому что подлость мелкая такая пакостная! Он же знал, гад, как на мою ногу трудно колодку подобрать! Я ему рассказывала, знал и специально сломал! Настоящее гнида!» «А как, мадемуазель, вы отлично придумали про хризантему, скалил Сабриен! Я был на все сто уверен, что у вас там диктофон!» «Рискованный шаг, безбашенный!» — наставлял Севастьянов. — Вы очень храбрая женщина. Надо признать, Дюпляси всех нас посадил в лужу. И если б не вы... Севастьянов отхлебнул шампанского. — Служу России, товарищ полковник, пылкая отсалютовала, прогнула спину и кокетливо выставила вперед внушительный бюст. — Если б не вы, этот комдом чего доброго арестовал бы Иннокентия Александровича, — заключил Севастьянов. — Да уж, — поддержал Бриян. Местная газета назвала месье Олехина боссом русской мафии. Вы, кажется, кого-то распилили циркулярной пилой. — Бриен, — начал Олехин, — вы нас спасли там, в Авиньоне. А я ведь дурак, вам не верил. После того, как я высадил вас из такси, вы имели полное право забыть о моем существовании. — Извините, дружище, чтобы хоть как-то искупить вину, я хочу сделать вам подарок. Олехин торжественно взял папку лежавшую рядом с ним на столике. «Здесь дневник Хуго де Бофора и копия духовной Климента», — заявил он. Оригинал, подброшенный Кену, ком дом приобщил к делу. Надеюсь, Сирина Сергеевна не будет против. «Это сенсация не меньшая, чем сокровища Климента Шестого». «О, Боже!» — вскрикнул Бриен. «Я не имею права. Я уверен, что вы и только вы должны быть редактором и издателем этих драгоценных документов». «Бриен, я ушел из медиевистики. Мне это ни к чему. Это ваш период. Вы работаете над биографией Клемента». «О, благодарю!» — профессор бросился к Олехину и стал жать ему руку. Расскажите потом, чем там дело кончилось у Добофора? Я не успел дочитать». «Вы должны мне пообещать, что напишите предисловие», — взволнованно говорил Бриен. «Разумеется», — согласился Кен. «Кенчик, не забудь меня упомянуть. Это я отгадала про апостола Павла». Ревниво вставила Ксантипа. «Конечно, ты наше все», — признала Лехин. «За Ксантипу». Друзья громко чокнулись и принялись опять обсуждать события памятного дня. Кен долго рассказывал, как они плутали по Авеньонскому дворцу, как непросто оказалось разгадать тайну Климента, как много раз он ошибался. Ксантипа периодически вставляла, что мужчины не умеют считать даже до семи. Что это она знала про ослепшего савла, а еще именно она увидела якорь. Впрочем, потом выяснилось, что якорь не имеет отношения к делу, но все равно у нее к Сантипу очень зоркий глаз. И ей все об этом говорят, и Лерка, которая роднянская, и Полина, которая дерипаска. В доказательство к Сантипу привела драматические истории утраты означенными дамами мобильного телефона и авторучки. Когда к Сантипу наконец умолкла, слово взял Бриен. Он радостно вспоминал, как прятался в окне индульгенции, увидел Олехина, заснувшего в великой аудиенции, Как не решился будить его, как завизжала пылкая, заметив его тень в капелле Святого Петра, как он мучительно ждал, пока Антуан наконец повесит ключи на место. Солнце уже садилось над морем, сад тонул в пении цикад, разговор все чаще стал ходить по кругу. «Одного я не могу понять», — внезапно заявил Ксантипа. — «куда все-таки пропал труп Климова?» В гостиной повисло тягостное молчание. Авиньон, лето господня 1352, месяц декабря, шестой день. О том, что скончался господин наш папа, мне сообщили около четырех часов утра. Хотя нелегко было оставить ту, которую искал так долго, пришлось ехать во дворец. Облачился в лиловую мантию, ибо на время прощания с папой запрещено нам носить пурпур. Было еще темно, когда собрались с кардиналами в зале Иисуса — чтобы по традиции разбить печать с именем Климента. Две печати есть у папы. Одна с его именем, на другой изображены апостолы Петр и Павел. Первая печать должна умереть вместе с понтификом, последняя остается нетронутой. Климент умер, но церковь жива. Вице-канцлер ударил своим молотком по печати моего господина. боль сдавила мне сердце, ибо видел, как навсегда уходит дорогое для меня имя. Подошел к окну, свирепый авиньонский ветер трепал натянутую белую занавесь, пропитанную воском. Ко мне приблизились старейшие кардиналы. — Брат Хуго, просим тебя принять великое бремя, — сказал мне кардинал-епископ Ости. — Да свершится воля Божия через выбор кардиналов. Ответил я ему так, как велит заповедь смирения. Из зала Иисуса я сразу поднялся в опочивальню папы. На дубовом столе лежало тело нашего драгоценного отца, дряблое, серое, бесстыдно оголенное. Церемониал запрещает кому-либо из коллегии кардиналов присутствовать при приготовлениях покойного понтифика к отпеванию, но мы настояли, ибо такова была последняя воля нашего господина. Процедура омовения была долгой. Телу святого отца предстоит девять дней лежать в церкви, а затем отправиться в длительное путешествие до Дома Божьего, так называется аббатство, где Климент принял монашеские обеты и завещал себя похоронить. Аббатство Шездьё в Эверни, где будущий Климент VI когда-то принял монашеские обеты. Естественно, пахнуть викарию Христа подобает райской негой, а не могилой. Я несколько раз проглотил слюну, меня слегка мутило. К тому же в воду для омовения добавили каких-то горьких трав, от которых появилась резь в глазах. Цирюльник подровнял волосы на голове Климента и сбрил щетину. Вспомнил в это мгновение, как читал в книгах, что у святых отцов, уложенных в гроб, и сто и двести лет назад росли ногти и борода. В лучах зимнего солнца, пробивавшегося через занавеси, седые волоски казались серебряными. Они падали на разноцветные плитки пола, вплетаясь в рисунок из птиц и виноградных лоз. Так проходит слава земная. Ибо призрачно все в этом мире и приходящее. Оказалось, что самое страшное было впереди. Когда цирюльник закончил свою работу, аптекарь принялся затыкать отверстия на теле папы. Грубыми, сильными движениями. Он запихивал комки коричневой шерсти, смоченные в мире, в рот, ноздри, уши и анус нашего доброго отца. Я отвернулся и попробовал помолиться, но было поздно. Только что увиденное уже стояло перед глазами двоясь и троясь. Мне казалось, что это в мой рот проталкивают вязкие колючие сгустки. Стало трудно дышать, и я по малодушию своему удалился. Она ждала меня с обедом и была облачена по привычке своей в золото. Есть я не смог, ибо понимал, что именно в это мгновение тело Климента повторно омыли, на этот раз белым вином, и приступили к бальзамированию. Осушив кубок, я поговорил с ней немного и затем уединился в кабинете, чтобы все как следует записать. В желудке у меня тяжесть, на сердце боль, в голове пустота. Еду во дворец.